Творог. Польза и предостережение. Творог – один из самых популярных на сегодня источников белка. Это отличный вариант, поскольку он содержит мало углеводов, а количеством жиров в нем можно управлять. К тому же творог универсален. Несмотря на то, что чаще это десертный вариант, соленый творог тоже популярен. А еще его можно использовать в блюдах, В частности, для приготовления сладкой и несладкой выпечки, пудингов и так далее. Он неплохо сочетается с семечками, орехами, ягодами и фруктами. Порция творога — это в среднем 100-250 грамм, в зависимости от того, добавляете ли вы какие-то еще продукты. Оптимальной, по моему мнению, будет порция 150 грамм, дополненная, например, греческим йогуртом и ягодами. Получится довольно плотный прием пищи. Также неплохими добавками к творогу могут стать миндальная паста, семечки или урбечи с подсолнечника и орехи. В 100 граммах творога содержится 16 грамм чистого белка, что вкупе с большим количеством микроэлементов способствует длительному насыщению. Если не прибегать к обезжиренному варианту этого продукта, то можно получить достаточно фосфора, кальция и даже пребиотиков. Он также богат витамином B12. Конечно, проще получать витамины группы B из мяса, но из средней порции творога mm. можно получить примерно четверть суточной нормы. Фосфор и кальций – это восстановление костной ткани и профилактика остеопороза. Причем для достижения хорошей эффективности они должны работать совместно. И пищевой вариант здесь значительно лучше, чем добавки. К тому же фосфора способствует детоксикации организма, помогает поддерживать правильный энергообмен, минимизирует боли после тренировок и помогает в восстановлении. При его дефиците плохо усваиваются витамины группы В. Для достижения баланса можно добавлять в творог йогурт, поскольку в нем меньше белка, зато больше пробиотиков. Совместив эти продукты, вы получите больше пользы. В 100 граммах творога с жирностью 9% Содержится 9 грамм чистых жиров и 3 грамма углеводов, а также 30% отсуточной нормы фосфора и селена, 24% отсуточной нормы витамина b 12 22% отсуточной нормы рибофлавина и 14% отсуточной нормы кальция, плюс немного цинка, калия, b 6 и пантотеновой кислоты. И все это 315 килокалорий. Лучше выбирать домашний творог или готовить его самостоятельно, поскольку тогда вы имеете шанс получить ценнейшую или линолевую кислоту и омега-3, особенно если продукт получен от коров, которые пасутся на траве. А вот с промышленным творогом нужно быть аккуратнее, поскольку загустители в нем часто вызывают неблагоприятные реакции со стороны ЖКТ, Используют их для придания продукту более однородной и плотной консистенции. Иногда в составе такого творога вы можете увидеть слова «камедь» или «каррагинан». Также в нем используются ароматизаторы и модифицированный крахмал, не несущие организму ничего хорошего. Кроме того, для увеличения срока хранения в него добавляют пропан и гексан, что является грубейшим нарушением. однако регулярно используется недобросовестными производителями. По возможности научитесь делать творог сами, это несложно. Вам понадобится 4 литра молока и 3 четвертые стакана обычного белого уксуса. Нагрейте молоко на среднем огне до 50 градусов, а затем снимите с огня и медленно влейте уксус, он нужен для того, чтобы творог быстрее свернулся и приобрел более мягкий вкус. Перемешивайте. пока творог не начнет отделяться от сыворотки, примерно 2 минуты. Оставьте под крышкой на полчаса при комнатной температуре, а после откиньте смесь на дуршлаг, предварительно постелив на него марлю. Когда жидкость стечет, промойте творог под холодной водой в течение 3-5 минут до полного остывания. Отожмите, переложите в емкость и перемешайте. Творог можно употреблять не только в качестве самостоятельного блюда. Чтобы разнообразить рацион, вы можете использовать его вместо молока в блинчиках и вафлях или вместо сыра в лазанье. Также можно его добавить во фруктовый салат, сделать белковый коктейль, добавив в него молоко и фрукты, взбить с яйцами. Получится омлет кремовой консистенции. Приготовить с ним тыквенную запеканку. Однако при всей полезности данного продукта следует учитывать несколько нюансов. Во-первых, перебор с белком тоже нехорошо, не злоупотребляйте им. Во-вторых, в нем, как и в любом молочном продукте, содержится лактоза. Если вы имеете к ней повышенную чувствительность, но не хотите отказываться от творога, поищите безлактозные варианты. В-третьих, Казеин иногда вызывает аллергию, которая проявляется в виде крапивницы, зуда, отечности и проблем с дыханием. Обратите внимание на реакцию своего организма. В-четвертых, творог может способствовать повышению давления, особенно если вам нравится есть его с солью. Если вы страдаете воспалительными заболеваниями кишечника или суставов, с творогом тоже нужно быть осторожнее. У чувствительных людей он ухудшает ситуацию, а также приводит к отекам. Обратите внимание, как реагирует на творог именно ваш организм. Творог может вызывать также вздутие живота, нарушение пищеварения, боли. Еще одна проблема — отечность. Задержка воды, особенно при употреблении творога на ночь. Если у вас нет проблем с казеином, просто примите это к сведению. Но иногда дело вовсе не в казеине. глютения и так далее. Виновата магазинная еда. Поэтому, если вам кажется, что продукт, в частности творог, вам не подходит, то попробуйте для начала заменить его домашней версией. Спорный момент. Довольно высокий инсулиновый индекс творога не по всем таблицам. Однако порция творога в 200 граммах при небольшом ежедневном колораже похудению никак не навредит. Здесь, как и во всем, Важна мера. Помните, что инсулин повышает абсолютно любая еда, если только у вас нет диабета первого типа. Инсулин — друг, а не враг. Плохо, когда он повышается не 3-4 раза в день, а 8-10 на всякие конфетки и соки.